Глава 37 Ярмарка продолжалась долго, пока закрытие судоходного сезона не положило ей естественный конец. Приам принял все меры, чтобы никакие слухи не повредили обычному ходу ярмарки, которая приносила огромный доход. Скоро Трое может понадобиться ее богатство. Геланор настоял на том, чтобы разослать соглядатев. Пусть снуют между торговцами и покупателями слушают обрывки разговоров, собирают по крупицам сведения, которые ценятся на весь золото. «Богатство лазутчика — это добытые сведения», — говаривал Геланор. Соглядатые, не очень ловкие, по мнению Геланора, ходили от купца к купцу, останавливались то возле одного, то возле другого, притворялись, будто сравнивают вкус финиковых хлебцев, привезенных из фиф, с теми, что из Мемфиса, будто разглядывают шумерские гребни из слоновой кости, интересуются приворотными зельями из корня мандрагоры и жабьего пота. При этом они пытались втянуть купцов в разговоры о том, что происходит в западных краях. Каждый день они приходили к Приаму и выкладывали свою добычу. И, несмотря на эти усилия, узнать удалось до обидного мало. Подтвердилось, что по всему Пелопоннесу греки собирают корабли и людей, чтобы отправиться за море. Предводительствует Агамемнон, брат оскорбленного Менелая. Правителям, которые не имеют флота, потому что их владение находится далеко от моря, Агамемнон предоставит корабли сам. Бывшие женихи продемонстрировали верность клятве, данной моему отцу на кусках лошадиной туши. На призыв уже откликнулись Аякс и его брат Тевкар, Нестор и два его сына. Одиссей хотел увильнуть от участия в экспедиции, притворившись сумасшедшим, но его разоблачили. Царь Кипрокинир разозлил Агомемна тем, что обещал прислать 50 кораблей, а прислал один настоящий и 49 игрушечных из глины. Значит, они не хотят участвовать в походе, заключил Прям. Их принуждают силы, и все равно они придумывают способы уклониться. И все-таки на призыв откликнулось много народу. Гектор нахмурился. А надев шлем, воин забывает о своем нежелании сражаться. Мы не знаем ни числа кораблей, нигде они собираются, никогда отплывают. Выразил сожаление Приам. Ясно, что они не смогут отплыть раньше следующей весны, — ответил Гектор. Не прибудут же они накануне зимы только для того, чтобы разбить лагерь в Троянской долине и зимовать. А жаль. Гектор окинул взглядом Приама, Гекубу, Париса и меня. Очень жаль. Мы бы их разбили без труда, ведь преимущество — обилие припасов и надежная крепость на нашей стороне. «На нашей стороне». «Но я не желала погибели ни Минилаю, ни Идоминею с ни другим, кого я знала. Где теперь моя сторона?» «Они никогда не совершат подобной глупости», — сказал Приам. «Мы не должны полагать, что у них нет ни плана, ни стратегии. Конечно, они высадятся весной, но в каком количестве?» «Дорогой Приам, я могу назвать число человек, с которых мой отец взял клятву», — ответила я. «Их было сорок». Под началом у каждого, конечно, разное количество воинов. «Сорок», — повторил приам и поёжился. «Допустим, каждый привезет свой отряд на двух кораблях. Эта цифра, конечно, занижена, но начнем с нее. Сорок командиров, на каждого приходится два корабля. Итого восемьдесят. На каждом корабле в среднем помещается пятьдесят человек. Выходит четыре тысячи воинов. Мы с легкостью одолеем четыре тысячи», — сказал Гектор. Лекийцы, фракийцы, корейцы придут нам на помощь, не только они, а еще амазонки, эти грозные воительницы. Да, они сражаются лучше мужчин, — согласился Прям. На них можно положиться, на их и разящую правую руку. Геланор, который теперь как тень присутствовал всегда и везде, негромко вступил в разговор. Как может такое войско существовать в открытом поле на вражеской территории? Каждый день необходимо накормить четыре тысячи человек. А где они возьмут пищу? ведь не у ваших союзников и соседей. «Они могут ограбить наших союзников. Сначала захватят их, а потом двинутся на нас», — ответил Гектор. «Мы должны принять меры, чтобы лишить их такой возможности. Нужно укрепить силы союзников и сделать это уже сейчас, пока враг не пришел». «Кто-то должен отправиться к ним и заручиться их поддержкой», — сказал Прям и кивнул Гектору. «И все-таки я бы отправил послов на запад». «Всегда лучше разрешить спор словами, чем мечами». Агамемнон терпеть не может вести разговоры. Вздохнула я. Сколько я его знаю, он с вожделением поглядывает на свой склад оружия. Он начал запасаться оружием еще тогда, когда не видел никакого повода воспользоваться им. А теперь поводом стану я. Это причиняет мне огромное горе. Я смотрела на людей, которые стали мне дороги. Слова не передавали всей глубины моих чувств, печали и чувство вины, которые я испытывала, став поводом для нападения на троянцев моего зятя и его ретивых воинов, оснащенных всем тем оружием, которому он давно мечтал найти применение. Сейчас Агамемнон нацеливается на Гереспонд, на богатый торговый город по ту сторону моря, на изобилие товаров и изделий, которые истекаются каждый год в Троянскую долину. Домикен добиралось мало купцов. Агамемнону доставалось немного, поэтому он задумал промышлять разбоем. Он хочет нападать и грабить на чужой земле, чтобы удовлетворить жадность и тщеславие. И чтобы отправиться за море и высадиться под стенами Трои, он поднимет, как и гиду, честь Елены. Мужчины отправились в разные стороны по городам союзникам союзником Троя, а женщины собирались в своих покоях и жались ближе друг к другу. Дни становились короче, купцы разъехались, Долина стояла пустая в ожидании зимы, когда с командора Симаита, выйдя из берегов, превратят ее в топкое болото. Сначала я колебалась, принимать ли участие в этих собраниях, но выяснилось, что в девичьем кружке меня встречают приветливо. Симпатия Андромахи подействовала на остальных. Как гектор главенствовал среди мужчин, так его жена главенствовала среди женщин. Она относилась ко мне как к подруге, и ни одна из участниц женского кружка не смела себя вести иначе. Однако искреннее теплое расположение я чувствовала только со стороны Андромахи. «Елена, тебе нужен хороший ткацкий станок», — сказала Андромаха, когда мы собрались однажды в большом зале ее дворца. В западное окно виднелся мой собственный дворец, выраставший по соседству. Тень от него падала на пол. Ему предстояло стать еще выше. Геланор изобрел способ выстроить четыре этажа. Дворец будет возвышаться над всеми троянскими постройками и являться самой высокой точкой обзора, откуда будут видны и долина, и Гелеспонд, и Эгейское море. Узнав о планах Агамемны, я с ужасом ждала, что мне может открыться оттуда. «У меня в Спарте был маленький станок», — ответила я. «Я была неплохой ткачихой». Но размер станка ограничивал мои изделия, как и воображение. Тебе нужен большой станок. Троянские мастера усовершенствовали ткацкие станки. Ведь чтобы выткать историю или легенду, нужен особый станок. Истории, легенды. Мы, женщины, тоже можем быть поэтами. Мы рассказываем о наших сокровенных чувствах с помощью разноцветных ниток вместо слов. «Сколько времени понадобится мастеру, чтобы изготовить станок для меня?» Спросила я. Мне не терпелось приступить к работе. Немного. Их устройство не так уж сложно. «Мы всю зиму ткем, заметила Креуса. «Больше нечем заняться, когда над городом дуют свирепые ветры. Мы сами создаем свой мир», — улыбнулась Андромаха. «Мы рисуем сцены с помощью шерсти, погружаемся в них. А когда открываем глаза от работы, уже вновь наступила весна». «Весна», — вздохнула Ладика, «Я уже мечтаю о ней. Зима кажется такой долгой». Что-то принесет им эта весна. Не гиацинты и фиалки, которые они так любят, а корабли с войском Агамемнона. Да, это правда, согласилась я. Но лучше бы она в этот раз никогда не кончалась. Все собрались расходиться, а меня Андромаха знаком попросила задержаться. После ухода девушек в комнате стало ощутимо холоднее, несмотря на жаровни. — Всех нас тревожит будущее, — сказала Андромаха, плотнее закутываясь в плащ. Да. Я только кивнула, боясь говорить. Я беспокоюсь за свою семью. Они живут далеко отсюда, на юге. Я беспокоюсь за матушку. Мне так хотелось поговорить с ней, как с подругой, без недомолвок. Посмею ли я? Андромаха, я должна тебе признаться. Моя матушка, она покончила с собой. Она отшатнулась или мне показалось? На ее лицо набежала туча. «Елена, как ты можешь носить в себе такое горе? Она обняла меня. Я не могу. Я не ношу его, я корчусь под ним. Кто принес тебе эту весть? Купец на ярмарке. И ты держала это в себе столько времени? Парис тоже знает. Она убила себя из-за нас. Поэтому нам нелегко друг с другом». О, Елена, по ее щекам покатились слезы. Я отерла ее слезы своей рукой и сказала: Надо жить. Мы обязаны. Я пожалела, что завела этот разговор. Он ранил меня, как острый кинжал. Возможно, только дав новую жизнь, мы обретем радость, но пока. Пока ничего. Она покачала головой и вздохнула. А как у тебя? Я улыбнулась в ответ. Тоже ничего. Мы пойдем на гору Ида? Не знаю. Там этой осенью будет праздник плодородия. Он очень древний и дикий. В нем могут участвовать только женщины. Мужчин, которые проникают туда, разрывают на куски. Но отчаявшимся дано мужество отчаяния. Пойдем со мной, Елена. Андромах улыбнулась. У тебя такая же беда, как у меня. Только ты понимаешь меня. Невозможно было добраться до горы Ида, оставаясь незамеченными. Большую часть дня мы тряслись в повозке по тропинкам, петляя туда-сюда. Парис и Гектор настояли на том, что сами отвезут нас. Они боялись за нашу безопасность, но Андромаха сказала, что страхи излишни, ведь наши помыслы чисты и соответствуют духу праздника. Мы взяли с собой факелы, большие ветки, пропитанные смолой, надели грубые плащи с капюшонами и самые прочные сандалии. Бродить по горам в темноте, в обществе неизвестно кого. Гектор нахмурился. «Мне не нравится эта затея». «Зато тебе очень понравится сын, когда он родится», — ответила Андромаха. «Что значит ночь, проведенная на горе по сравнению с сыном? Ничтожная цена». «Где люди, к которым вы должны присоединиться?» — спросил Парис, вытянув шею и пытаясь разглядеть кого-либо в темноте. «За поворотом, там, где бьет горячий источник. Так мне говорили», ответила Андромаха. Найди кругом горячие источники», — проворчал Гектор. Горячие источники да холодные источники, поэтому ее и называют «многоструйная Ида». Этот источник находится на той стороне, откуда видно Трое, самый ближний к нам. Закатное солнце коснулось пальцами верхушек сосен, застряло между стволами. Налетел холодный ветер. Точка равноденствия осталась позади и приближалась пора, когда Персифона спускается в подземный мрак. Я задрожала, и Парис крепче обнял меня. «Тебе не обязательно туда идти», — шепнул он. «Если у нас нет детей, значит, таков наш жребий. Я понимаю, я готова принять волю богов, но сначала я хочу ее узнать». «Приехали». Гектор натянул вожжи. Впереди виднелась кучка женщин, они собирались около источника. На них были накидки из звериных шкур. Каждая держала факелы сосновой ветви или прутик, обвитый плющом. Мы вылезли из повозки, напоследок успокоив мужчин, что все будет хорошо, и направились к источнику. Я услышала стук повозки, которая возвращалась втрою, но не оглянулась ей вслед. Я смотрела только вперед. Свет быстро погас. Лица было трудно разглядеть, они расплывались в сумерках. Тут собрались, похожие, женщины всех возрастов, от юных девушек до глубоких старух. Имелась ли у них предводительница? Да, одна старуха стрельнула в нас из-под капюшона пронзительным взглядом неожиданно ярких обсидианово черных глаз. Да и старуха ли она? На лице ни одной морщинки. Еще немного подождем, сказала она, — «а потом поднимемся в гору. До наступления темноты мы должны проделать половину пути». Предводительница подняла над головой незажжённый факел. Подъем будет становиться все круче и каменистее». — Факелов хватит только на половину пути, поэтому пока не будем их зажигать. — А когда мы придем на место? — робко спросила женщина, судя по голосу, совсем юная. — Ты все узнаешь в свой черёд. Но о том, что узнаешь, нельзя никому рассказывать. Все, что вы увидите на горе, должно остаться тайной. Все, что вам здесь откроется, должно сгореть на погребальном костре вместе с вашим телом. Предводительница отбросила капюшон и открыл резкое волевое лицо. «Вы поняли, дочери мои?» «Да, матушка!» — откликнулся хор. «Матушка? Как ее зовут?» Она являлась хранительницей ритуала, но к ней никто не обращался по имени. «Вперёд!» — скомандовала она и направилась в чащу леса. Она шагала напрямик, мы следовали за ней. Среди густых деревьев стало совсем темно. Верхушки сосен покачивались на фоне неба мы молчали и старались поспевать за матушкой я посмотрела на андромаху восхищаясь ее чистым строгим профилем они с гектором словно созданы друг для друга если у них родится ребенок он будет прекрасен лишь бы только этот ритуал или как он называется помоком и мне с парисом андромаха тоже взглянула на меня и понимающе улыбнулась подъем был трудным скоро я задохнулась лицо покрылось потом Я откинула капюшон, чтобы меня обдувало ветром. В такой темноте можно было не прятаться. Камни скользили под ногами. Однажды я чуть не упала, и Андромаха подхватила меня. Мы очутились на плоской площадке. Долина виднелась далеко внизу, окутанная голубой дымкой. — Давайте зажжём наши факелы, — сказала матушка. Она опустилась на колени, положила на камень горсть сухого мха, потерла прутиком о кусок дерева. Появился дымок, затем огонь. Она поднесла к нему конец своего факела, а когда он занялся, жестом подозвала соседку и зажгла ее факел. «Теперь зажги все факелы», — приказала матушка. Женщина обошла нас, прикасаясь своим факелом к нашим, и вот все они запылали, и вокруг нас сделалось совсем светло. «Когда поднимемся на вершину, прошу воспринять все, что будет там происходить», — промолвила предводительница. Больше ничего не могу вам сказать, только одно. Та из вас, которая не отдастся происходящему сполна, ничего и не получит взамен. Поэтому не сдерживайте себя, не сопротивляйтесь. Факелы разбрасывали искры, и они танцевали вокруг нас, как маленькие шаловливые духи. Сосны стонали и качались, наклоняя стволы, словно танцоры. — Еще, еще выше! — звала матушка. — Не замедляйте шаг. Мы устремились за ней. Череда факелов извивалась, как огненная змейка. Путь становился все более крутым и узким. Нам приходилось карабкаться, держа факел в одной руке, а другой, хватая за торчавшие корни деревьев или каменные выступы. Наступила темнота. Даже луна спрятала свое лицо. Звезды от этого казались ярче, но не могли осветить нам путь, чтобы мы не спотыкались. Обогнув камень, мы попали на узкую тропинку, которая велась до самой вершины горы. Ее венчали нагромождение камней и искривлённые стволы сосен, сцепившихся друг с другом. Ветер свистел в ушах, взметал полы наших плащей. «Играйте, дочери мои! сестры мои!» — велела матушка. Несколько женщин вынули из-под звериных шкур цимбалы, флейты, маленькие барабаны и заиграли. Сначала они играли негромко, и звуки музыки едва перекрывали шум ветра и крики ночных птиц, которые кружили над горой. Никогда раньше я не слышала подобной музыки. Сладостное звучание флейты пронзали резкие металлические звуки цимбал, а барабаны, обтянутые козлиной кожей отбивали ритм, который то нарастал, то отступал. Некоторые женщины воткнули факелы в землю, образовали просторный круг и начали двигаться. Они плавно покачивались из стороны в сторону, вперед-назад, хлопая в ладоши и завывая. Ветер растрепал их волосы. Женщины двигались все быстрее и быстрее, музыка звучала все громче и настойчивее. То барабаны набирали силу, их звук заглушал все прочие, то стон флейты брал верх над барабанным боем, то и барабаны, и флейта отступали перед цимбалами. Идем. Андромаха взяла меня за руку, и мы вошли в круг танцующих, едва ли не последними, когда женщины уже двигались стремительно. Раз за разом мы мчались вокруг груды камней на вершине горы. Одна из женщин воткнула в нее факел. — Не смотрите под ноги, смотрите на факел! — крикнула она. — Не отводите глаз от него! Я подняла глаза и сосредоточилась взглядом на пляшущем языке пламени. Я чувствовала нерасторжимую связь с огнем, он был мой господин. Флейта зазвучала еще быстрее, мы затанцевали в такт. Возникла потребность скакать и прыгать. Внезапно одна из женщин вырвалась из круга и закружилась. Ее плащ метался за спиной. Она кружилась все быстрее, раскинув руки. Остальные тоже бросились в рассыпную и закружились, широко раскинув руки и запрокинув головы. Хоровод превратился в россыпь листьев, словно подхваченных ветром. Раздались крики ликования и восторга, которые заглушали даже музыку. «Кружитесь! Кружитесь!» — кричала матушка — «Закройте глаза, обнимите Бога!» «Какого Бога? Какому Богу они поклонялись с помощью танца и огня?» «Вдруг невесть откуда появились виноградные лозы. Они обвивали нас со всех сторон. Мы задевали спелые ягоды, ступали на них, давили. Земля под ногами стала скользкой, воздух наполнился запахом сладкого сока. «Пейте, пейте, это дар Бога!» На камне полетел большой бурдюк с вином. «Пейте божественное вино, которое дарует счастье, радость, освобождение!» Мы бросились к мешку, пили вино большими глотками. Каждая старалась выпить вдоволь, прежде чем уступить место соседки. Наши лица и плащи были забрызганы вином, но матушка сказала, «Каждая капля этого вина — благословение Бога. Никогда не стирайте эту одежду. Сейчас вы можете попросить Бога еще об одном благословении». Сделать ваши тела плодородными. Он — бог утворящий влаги, рождения и роста. Я так и не догадалась, какого бога имеет она в виду. А она ни разу не назвала его по имени. Я заметила Андромаху, которая рассматривала пятна на своем платье и гладила их рукой. Когда женщины оторвались от меха с вином, их танцы стали более дикими. Я кружилась вместе со всеми, чувствуя, что голова тоже кружится и освобождается от мыслей освобождается, становится легкой. Я плыла в океане движения, ничего иного не ведая. Время остановилось. Я не знала, как долго мы танцуем. Я впала в транс. Издалека донесся до меня виск, крик. Открыли клетку и выпустили из нее кабана. Меня сбила с ног толпа женщин, которая с воплями помчалась за ним вдогонку. Словно свора собак. Лица были перекошены, зубы оскалены. Музыка прекратилась. Тишину нарушали только гортанные крики женщин. Они перешли в пронзительный вопль, затем оборвались. Толпа скрылась из виду на другой стороне горы. Мы с Андромахой и еще несколькими отставшими женщинами принялись догонять толпу. В маленькой роще перед нами открылось зрелище, в которое невозможно было поверить. Женщины сбились в круг. Они были испачканы кровью до самых локтей. Они рвали тело кабана на куски. Потом одна схватила кусок сырого мяса, ела его и мазала кровью лицо, шею, плечи. Глаза ее сузились, потемнели, стали совсем звериными. Мы с Андромахой и женщинами, которые подошли вместе с нами, отпрянули. Не захваченные помешательством, которое овладело остальными, мы в ужасе смотрели, как они с наслаждением пожирают сырое мясо, омерзительно чавкают, пьют кровь. Как они убили этого зверя? Просто разорвали его живьем на куски? Казалось, это невозможно. И тем не менее, это было так. Вот почему нельзя рассказывать о том, что происходит на горе. Кто бы тогда пошел сюда? Нам следовало удалиться, пока не разыгрались дальнейшие события, каковы бы они ни были. Возможно, за этим должно было последовать жертвоприношение одной из нас. Я сжала руку Андромахи и сказала. «Нужно бежать отсюда». — Не надо ждать рассвета. Будем выбираться в темноте. Даже если мы заблудимся, я предпочитаю оказаться среди диких зверей, чем среди этих человекоподобных. — О, Елена, прости, что я привела тебя сюда. Я и не знала. Мы, крадучись, пошли прочь, в надежде, что этого никто не заметил. Я старалась припомнить тропинки, которые привели нас на вершину горы, но понимала, что рано или поздно мы собьемся с пути. Но лучше позже, чем раньше. Ветер завывал и накидывался на нас, пока мы скользили по голому склону, стараясь не сорваться. Когда мы спустились ниже, вокруг нас снова сомкнулись плотные ряды деревьев. Мы пробирались в темноте сквозь чащу леса. Вой ветра сменился воем волков, криками зверей, которые не спят по ночам. Слова Париса о льве больше не казались шуткой. Андромаха вцепилась мне в руку и не отпускала ее. Мы спотыкались о корне, поскальзывались на прелых листьях. И да, огромная гора!» — прошептала я, удивляясь. «Одна вершина казалась больше, чем вся тайгетская гряда у меня дома». Дома. Дома. Я безумно хотела вернуться целой и невредимой втрою. Является ли она теперь моим домом? Родная сестра Клитом Нестра превратилась в бледное видение, жену моего врага Агамемнона. А Андромаха стала моей подругой, с которой я делилась судьбу чужей земки втрое. Как сложно переплелись нити моих привязанностей и отношений, словно ветви уродливого деревца с несколькими стволами. Мы изнемогали от усталости, но продолжали путь. Лишь изредка мы присаживались отдохнуть, но совсем ненадолго. Вой зверей быстро поднимал нас на ноги. Наконец темнота на востоке стала понемногу светлеть, и мы поняли, что вырвались из лап ночи. Рассвет был великолепен. Свет залил небо, и в один миг все преобразилось. Мы уже добрались до самых нижних, плавных отрогов горы. Впереди открывались ярко зеленые поля. «Спасибо богам, которые помогают нам», — сказала Андромаха. «У меня это Гестия, а у меня Персифона». Я не посмела сказать «Афродита». Это прозвучало бы слишком странно. «Богиня смерти?» — никогда бы не подумала. «Хотя она должна очень ценить тебя. У нее немного поклонников». «Она не только царица Аида», — ответила я. «Она любит жизнь, как и мы. Вот почему ей так трудно расставаться с Землей. Потребовалась целая ночь блужданий в темноте, чтобы я смогла лучше понять ту радость, которую испытывает богиня, когда возвращается на поверхность земли к солнцу, к свету. Парис с Гектором ожидали нас на другом конце поля. Они провели здесь всю ночь. При виде нас на их лицах выразилось великое облегчение». «Посадив нас в колесницу, они направились в Трою». «Что там было?» — спросил Гектор. «Мы не вправе рассказывать об этом», — ответила Андромаха. «Но, возможно, наше сокровенное желание исполнится. Вот залог». И она посмотрела на пятна вина, покрывающие плащ.